Глава 30. -я. Безмолвное признание и вынужденная беседа. «Хвост? Увы, меня больше не интересуют подобные безделушки», — усмехнулся Нор-Арихен, сложив веер и опустив его на кончик лисьего хвоста Юкио. «Всего лишь жалкая крупица силы, и она мне совершенно без надобности. Впрочем, твою прошлую плату я до сих пор храню как трофей». Он кивнул чиновнику, который все это время стоял в уголке около входа, и тут принес небольшой лакированный сундук, поставив дорогую вещь перед владыкой. «Полюбуйся, к чему привела твоя самоуверенность», продекламировал нур и плавным движением рук открыл крышку. «До сих пор как новенький». В воздух поднялось облачко пыли вместе с уже знакомой Эри-аурой. Нечто божественное и светлое смешивалось с глубоким непроглядным мраком, пахнувшим смертью. Когда она все же решилась заглянуть внутрь, ей стало дурно. В сундуке лежал почерневший хвост, точно такой же, как те, что росли за спиной Юкио. Мне достаточно и одного кусочка кицуны, продолжил Верховная Якаси. Знаешь, что сегодня ты не получишь желаемое просто так. Будь по-твоему. Я приготовлю чай. Голос из подмазки звучал сдавленно. И хозяин святилища, даже не взглянув на содержимое сундука, поднялся и зашелестел одеждами, приближаясь к зимнему очагу. Эри не знала, что за история произошла в прошлом, но в воздухе теперь явно чувствовалась угроза. А странная для осени духота, стоявшая в комнате, иссушала и путала мысли. Кажется, вся эта нелепая аудиенция изначально была плохой идеей. «Вы вдвоем слишком напряжены», — заметил Нур-Арихен, с довольной улыбкой, наблюдая за тем, как Юкио сел около котла, и слуги тут же поднесли ему необходимую утварь. «Сегодня у нас дружеская встреча, поэтому не обязательно соблюдать все ритуалы. Разрешите приготовить вам чашечку чая». Хозяин святилища поклонился, поправил кимоно и достал из-за пояса фиолетовую шелковую салфетку, которую ему тоже передали слуги. Пальцы Юкио Ловко перебирали ткань и придавали ей нужную форму для совершения ритуального очищения предметов. Со стороны казалось, что он делал чай с присущей хорошему мастеру лёгкостью в движениях. И все же было заметно, как вены на его руках вздувались от напряжения. «Чай обнажает душу и открывает истинные намерения», — вновь заговорил Нурарихён, теперь обращаясь к Эре. «Какова же твоя цель, девочка?» Я «Всего лишь хочу чувствовать себя защищенной, она помнила о Совете Юкио. Не раскрывать Верховному Аякасе всю правду. Поэтому старалась не откровенничать. «Меня преследуют Йокаи, которых я не могу видеть, и это создает некоторые проблемы. У тебя теперь есть личная вещь самого Юкио Ноками. Так зачем нужен еще и священный артефакт бога Идзанаги? Не слишком ли много для простой человеческой девушки?» Очевидно, Нурарихён загонял ее в ловушку своими вопросами. У Уэри вспотели ладони, а пульс участился, выдавая бегущий под кожей леденящий страх. Она была уверена, что Юкаи словно псы, чувствовали, когда люди боялись. И сейчас верховная Аякаси точно мог что-то заподозрить. Послышался глухой стук. Бамбуковая ложечка, которую Юки держал в руке, легко ударилась о край чаши, и остатки зеленого чайного порошка сыпались на дно. Хозяин святилища отвлек Нора Рихена от разговора своим мастерством. Подхватил черпачок хисяку, лежащий на краю котла, и наполнил его кипятком. Когда Юкио плавно вылил воду в чашу, журчащие переливы заглушили шум слишком быстро бьющегося сердца Эри. Короткая остановка. В руках мастера оказался бамбуковый венчик, и вскоре комната наполнилась приятным для ушей шорохом, который напоминал шум, сметаемых с земли листьев раздающийся поутру в каждом святилище. Еще несколько мгновений Юкио взбивал чай, после чего поставил чашу с появившейся внутри нежной пенкой цвета молодой травы на татами, поближе к Нурарихену. Чиновник тут же аккуратно подхватил готовый напиток и передал господину, чтобы тому не пришлось тянуться. «Ты правда мастер своего дела?» — восхитился верховная Якаси, когда свежий запах зеленого чая разлился в воздухе. «Жаль, что ты когда-то сбежал от меня, под крылышко Инори. А то я бы назначил тебя своим главным советником. Отказываюсь. В прошлом я любил делать чай лишь для одного человека», — сказал Юкио и обернулся в сторону Эри, встречая ее взгляд с такой нежностью, словно ничто в этом мире больше не имело значения. «И сейчас делаю чай только для нее. Ничего другого мне не нужно». Эри затаила дыхание вслушиваясь в знакомый тихий голос господина-призрака, от которого в животе рождался приятный трепет. Теперь она не просто наблюдала за церемонией. Это особенное чайное действо принадлежало только ей одной, и звучало оно громче любого признания. Бережно поставив следующую готовую чашу на татами, Юкио ждал. Как только Эри взяла в руки неровную керамику-раку, лишь на треть заполненную чаем, она почувствовала все. Тепло, невысказанные слова, нежность. Несмотря на то, что она не могла вспомнить прошлое, а настоящее казалось слишком запутанным, Юкио все же день за днем, через разные мелочи, отдавал ей свое сердце. Эри сделала глоток и улыбнулась. За такое короткое время хозяин святилища стал ей дурак, и теперь она хотела ответить на это безмолвное признание. Но чайная дымка, в которую на мгновение погрузилась художница, Рассеялась, как только до слуха донёсся звон металла. Открыв глаза, Эри увидела, что воины в Черном обступили Юкио и направили сверкающее серебром лезвие на его шею. «Что это значит?» — спросил хозяин святилища, так спокойно, словно все еще продолжал умиротворенно делать чай. «Мы пришли к тебе с миром, а в ответ получили обнаженное оружие. Юкио, ты знаешь, что я живу на свете уже слишком долго». «Порой мне становится ужасно скучно, и только люди могут развеять эту скуку», — заговорил Нурарихен, устремив свой алый опасный взгляд в сторону Эри. «Наверняка ты и сам влюбился в человеческую девушку по той же причине. Юкаи не способны подарить такое удовлетворение, которое дарят нам смертные. У тебя извращенное понимание любви», — медленно произнес Юкио, и когти на его руках начали расти. Подумай еще раз, прежде чем нападать на посланника богини Иннери. Уверен, ты не хочешь портить отношения с миром ками Но Рарихен немного помолчал, но в следующее мгновение разразился диким хохотом, и его лающий смех заполнил всю комнату. Эре даже показалось, что идеальная внешность Верховного Аякасии исказилась, обнажая настоящий облик. Облик монстра. «Думаешь?» «Раз я живу в своем городе, то ничего не знаю? Ты сломан! Ты больше не нужен своей богине!» Закричал Нурарихен и стал похож на безумца. «У тебя больше ничего не осталось, и ты ничем не можешь мне отплатить за гостеприимство!» Слуги попятились в ужасе, ища куда бы скрыться, и даже воины в черном дрогнули, ощущая подавляющую мощь темной ауры, которая растекалась повсюду. Но Верховная Якассия... Совершенно неожиданно перестал кричать и отдышался. Он вновь раскрыл веер, как будто ничего не произошло, и изящно обмахнул им раскрасневшееся лицо, которое уже успело растерять былую привлекательность. «Это я захотела получить гребень! Не Юкио, но Каме!» Эри положила ладони на татами и склонилась в глубоком поклоне. Сейчас она думала лишь о том, что могла бы предложить могущественному йоку: «Пожалуйста, вымещайте свой гнев на мне!» «Гнев?» «О, нет, девочка, я не гневаюсь», — покачал головой Нурарихион и кивнул кому-то за спиной художницы. «Я всего лишь хочу показать тебе правду. Почему? Потому что люди действительно способны меня развлечь». «Не смей ее!» — зарычал Юкио, но его голос оборвался. Эри обернулась и вскрикнула, когда на хозяина святилища накинули сразу три стража. Один схватил камень за шею. Другой чуть сдвинул лисью маску, приоткрывая часть бледного подбородка, а третий прижал свою ладонь к губам Юкио, и в воздухе повисло облачко зеленоватой пыли. «Будьте осторожны! Не сорвите с него маску, а то все люди здесь окажутся в опасности из-за проклятия», предупредил нур довольно покачивая головой. «Что вы делаете?» Эри кинулась к господину-призраку, но другие стражи схватили ее за плечи, усаживая на место. «Что вы ему дали?» Юкио задыхался от этой зеленоватой пыли. Вдох еще один утробный кашель, и его тело повалилось на пол подобно тряпичной кукле. Но почему? Вопрос вместе со Стоном застрял в горле Эри. Почему он не сопротивлялся? Все очень просто. На чайной утвари уже была небольшая доза яда, поэтому наш Юкио Ноками не смог бы применить силу. Яд? Вы убили его? Эри никак не могла совладать со своим голосом, и потому вопрос прозвучал слишком хрипло и беспомощно. «О, нет, конечно!» Один уголок губну Рарихёна приподнялся, превращаясь в хитрую ухмылку. «Я бы, может, и хотел, но избавляться от Ками таким бесчестным образом — это не в моих правилах». Эри с надеждой взглянула на Верховного Аякаси, ожидая продолжения. «Яд вводит в глубокий сон. В очень, очень глубокий. Мало что может вернуть вдохнувшего такое количество пыли из его самых сокровенных иллюзий. «И чего вы добиваетесь?» «Хочу познакомиться поближе, девочка Акама. Пока рядом с тобой нет этого прохвоста Кицуна. От бархатного голоса Нурарихёна Эри вздрогнула, а когда Аякаси протянул к ней руку с длинными белыми пальцами, она отпрянула. «Не бойся, я не собираюсь причинять тебе вред». Всего лишь хочу раскрыть глаза на некоторые события прошлого. «Мне не нужна ваша правда! Просто верните его!» «Тише, тише!» — прошептал Йокай. «Ты никогда не задумывалась, почему способности Акама пробудились настолько внезапно? Как так получилось, что много лет ты жила обычной жизнью, а теперь все перевернулось вверх дном?» Она молчала, ведь и правда не знала ответ. Давай я начну с самого начала. Как повелось, наш господин Юкио Ноками, известный герой баек в моем городе. Да что уж говорить, про него и по сей день судачат в каждом чайном доме. Все нутро Эри дрожало от гнева и парализующего страха. Всего в паре шагов от нее лежало неподвижное тело Юкио, а она была вынуждена тихо сидеть и слушать росказни древнего Аякаси. Ведь он предал свой род. Вместо того, чтобы жить как настоящий кай, как оборотень Китсуны, он последовал за богиней Инори и возомнил себя божеством, имеющим право карать своих бывших сородичей лисьим огнем. Ири уже слышала нечто подобное от Юкио. Он и сам признавал, что, будучи новоиспеченным Ками, видел перед собой только черное и белое, наказывая всех провинившихся духов, без разбора. Именно поэтому их пути самоонной разошлись много лет назад. Он стал изгоем для йокаев, но так и не смог прижиться среди божественных кецуны из-за своего низкого происхождения. Поэтому Инрисаслала его в Камакуру, где пустовало одно из ее святилищ. Я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете. Просто хочу показать, что ты связалась не с тем божеством. Но рарихен... Медленно раскрыл и снова закрыл веер. «Ты Акама, и заслуживаешь большего, чем компания такого слабого существа. Вместе со мной ты бы стала воистину могущественной. Нет, не думай, что я предлагаю заниматься этим бесплатно. Если согласишься работать на меня и искать нужных мне Йокаев, то я буду платить в сто раз больше, чем ты можешь себе представить. Тебе ведь нужны деньги? Ну, конечно. «Всем людям они необходимы. А у меня их много. Очень много». «Я благодарна вам за предложение, но меня не интересуют сделки с Юкаями, ответила Эри, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно тверже. Ей и правда требовалась немалая сумма, чтобы выплатить долги семьи, но она держала в голове самое первое правило, которое выучила, общаясь с существами из этого мира. Никому не доверять и ни с кем не заключать необдуманных сделок». «Да». Верховная Якаси прикрыл глаза, словно получил от слов Эри какое-то необъяснимое удовольствие. «Вот за это я и люблю смертных. Вы всегда отвечаете не так, как ответил бы Йокай. Вы умеете удивлять. Хотя при упоминании денег многие люди обычно забывают о своих возвышенных принципах и перестают быть интересными. Я немногие». «Конечно, конечно. Ты, Акама, а с вами нужно считаться. Я это помню. Вы отдадите мне гребень и Юкиону Узнаешь об этом в конце моего рассказа», — улыбнулся нора хитро прищурившись. «Тогда, пожалуйста, продолжайте», — склонила голову Эри в притворном смирении. «Спешить нам некуда, поэтому мое предложение о работе останется в силе до тех пор, пока ты не выйдешь из чайной комнаты». Подумай еще раз над своим ответом». Он вздохнул и допил оставшийся чай, звонко втянув густую пенку. «А теперь давай продолжим. Единственный раз, когда Юкио добровольно вернулся в мой город, был связан с просьбой избавить его смертную возлюбленную от дара богини Инри. Девчушка больше не хотела быть Акама и медленно умирала, пожираемая собственной энергией. Задача не из легких. Но я многое повидал за свою жизнь и знал один способ, как лишить человека божественной силы, сохранив при этом его память и зрение. И тогда Юкион отдал вам свой хвост? — прошептала Эри, скользнув взглядом по крышке лакированного сундука. К тому времени он как раз отрастил шестой. Новенький, пышущий силой. Услышав мои условия, Кицуна, не раздумывая, согласился и обрезал его в качестве залога тем самым, обрекая себя до конца времен, существовать лишь с оставшимися пятью хвостами. Ну, не посмешище ли. Но Эре было не до смеха. От этой истории ее сердце разрывалось подобно бумажным фонарикам, которые повесили на крышу во время урагана. И вот что интересно, он больше не вернулся в мои владения, так и не привел Туакамы. Как я потом узнал, его возлюбленная внезапно погибла. И Юкио не смог смириться с потерей, поэтому привязал ее душу к себе, чтобы смертная однажды вновь родилась в мире людей. «Как? Откуда вы все это знаете?» «Посмотри на амулет, который ты носишь», — сказал Нурарихен, касаясь сложенным веером запястья Эри, где до сих пор находилась монетка на красной нити. «Тут и знать не надо. Я вижу, что эта вещица совершенно особенная». Именно из-за нее твоя душа переродилась, почти в точности повторяя прошлую жизнь. Если у тебя случались несчастья, то пойми, они лишь отражение тех событий, которые произошли во времена эпохи Эдо. Во всех твоих бедах виноват только один камень, и он сейчас лежит рядом с нами. Нет, именно он пробудил твои способности. Одного прикосновения было достаточно, чтобы весь мир Йокаев почувствовал возвращение Акамы. Ему нельзя быть рядом с тобой. Он приносит тебе одни страдания. «Не лезьте ни в свое дело!» — неожиданно твердо ответила Эри, накрывая монетку на своем запястье ладонью. «Не вам судить о чужих страданиях. Ведь и вы их точно так же приносите другим. Например, прямо сейчас». Спроси его, если вам еще хоть раз удастся поговорить, как же на самом деле пробудились твои силы. Он не вновь становиться твоим защитником. Это я сама буду решать. Верховная Аякаси выдохнул, и при этом изощренная полуулыбка не сходила с его лица. История тебе для размышлений. Я изучал людей и знаю, какие они могут быть упрямые в своих убеждениях. Но сказанное мной уже никогда не покинет твое сердце. Эри не хотела сейчас думать о том, кто виноват в злосчастном стечении обстоятельств. Но из головы никак не выходила одна маленькая деталь. В первый день ее возвращения в Камакуру она отправилась в святилище ямато чтобы помолиться и отдать подношение богине Инори. И дочери пития в компании Кэтеру с ней действительно случилось кое-что странное. Человек, пахнущий глицинией, чьего лица она не запомнила, промчался мимо и толкнул ее. Мог ли это быть? Но Рарихен махнул рукой, подзывая своего чиновника. Пожалуй, хватит на сегодня пустых бесед. Давайте перейдем к более интересной части нашей встречи.